22. Соберёмся вместе. Когда Джордж Пел я весь покрывался мурашками. Впервые я ощутил это, когда он записал Wake Me Up Before You Go Go, но благодаря Big Tour его развитие, казалось, ускорилось в 100 раз. Всё это отражало растущую в нём уверенность в себе. Слушатели, в том числе американские, начинали понимать, что перед ними настоящий гений. Когда мы впервые появились на таких телевизионных программах, как American Band Stand и Solid Gold, американские фанаты и критики сразу же обратили на нас внимание. Но в отличие от Великобритании, где Уэм Рэп и Ян Ганс были социально ориентированы на проблемы в стране, в Америке нас восприняли как поп-группу без каких-либо замысловатых текстов. После успеха Кейрлес Уиспе в Штатах Джорджа стали считать перспективным сольным артистом. Его популярность возросла настолько, что его пригласили спеть на праздновании 50-летия театра Аполло в Гарлеме, штат Нью-Йорк. Это место стало известным благодаря выступлениям таких звёзд, как Арета Франклин, Отис Рединг, Марвин Гей и Джеймс Браун, которые там же записали несколько концертных альбомов. Список певцов, принимающих участие в гала-шоу, впечатлял: Стиви Уандер, Дайана Росс, Литл Ричард, Эль Грин. Дрок Кокер, Род Стюарт и многие другие. Все они были приглашены на шестичасовой благотворительный концерт, доходы от которого шли на проект помощи голодающим в Эфиопии. В списке, несмотря на свой относительно молодой возраст, 21 год, был и Джордж, который выступал со Смоки Робинсоном и Стиви Уандером. Он никогда не работал с кем-либо из них. Я наблюдал с балкона, Джордж пел безупречно, сочетая классическую Loves in Need of Love Today Стиви Уандера. со своим неповторимым стилем и характером. Выступая вместе с такими великими исполнителями, Джордж подтвердил моё твёрдое убеждение. Он ничем не уступал людям, с которыми делил сцену в тот вечер. Он был невероятен. Так хорош, что временами даже меня это удивляло. Его исполнение Kerloss Whispers со Смоки Роббинсоном звучало потрясающе. Я осознал, что я одни единственные, кто по-настоящему понимает масштаб таланта Джорджа. Теперь это видели все. И я в очередной раз вспомнил, что конечная цель Джорджа лежит за пределами WEM. Он достиг высот, на которые всегда был способен. За пределами WEM единственными ограничениями для Джорджа были только те, которые он установил бы себе сам. Когда толпа поднялась для стоячих оваций после его эпического, наполненного силой дуэта со Стивом Вандером, не было никаких сомнений в том, что его ждёт признание. Джордж сделал огромный скачок вперёд. Но это было только начало. 2 месяца спустя, 13 июля 1985 года, Джордж вернулся в Лондон, чтобы выступить на самой большой сцене. На шоу Live Aid стадион Уэмбли был забит до отказа. После безудержного успеха Band Aid, Bob Geldof и Midge Ure организовали самый большой благотворительный концерт всех времён. По ту сторону Атлантики, в Филадельфии, стадион тоже был заполнен до отказа. Я не представляю, какие усилия должно быть потребовали, чтобы собрать такой экстраординарный состав величайших имён в истории поп-музыки и рока. В Лондоне проект включал The Boomtown Rats, Pandaau Ballet, Nick Kershaw, Sting, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John и Paul McCartney. В Филадельфии имена были не менее впечатляющие. Зрители на стадионе имени Джона Кеннеди с нетерпением ждали выступления The Fo Tops. Black Sabbath, Run DMC, Madonna, Brian Adams, Simple Minds, The Beach Boys, Tina Turner, Tom Petty, Nile Young, Erika Kleptona, Bob Dylan и The Rolling Stones. Но, пожалуй, самым большим событием на американской сцене стало выступление специально собравшегося для этого концерта состава Led Zeppelin. Led Zep Распались в 1980 году после смерти их барабанщика Джона Бонэма, и они пригласили выступить Фило Коллинза. Я фанател от них ещё со школы после того, как друг семьи подарил Джорджу все их записи. Я был в восторге от их гитариста Джимми Пейджа. К моему удивлению, я встретил Пейджа в прошлом году во время Big Tour. Пока я ждал начала концерта, в дверь моей гримёрки постучали. Это был наш директор Кен Вотс, и он выглядел немного взволнованным. Эндрю сказал он. У меня к тебе просьба. Джимми Пейдж здесь со своей дочерью и спрашивает, не мог бы ты выйти поздороваться. Голова закружилась. Меня ждёт Джимми Пейдж. Мельчайшие детали того, с кем он и что чёрт возьми он здесь делает, испарились в одно мгновение. Я не мог думать, совершенно сбитый с толку мыслью, что один из самых культовых музыкантов в истории рок-н-ролла, гитарный бог, находится прямо за дверью. Я взял себя в руки, вышел и столкнулся лицом к лицу с Джимми, который терпеливо стоял рядом со своей маленькой дочерью. Это действительно был он. Чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми, думал я в тот момент. Этот Джимми Пейдж. И тут меня прошибло ужасное осознание. О боже, я не могу поверить, что его притащили на наш чёртов концерт. Конечно, последнее на что он хотел бы пойти это на чёртов концерт Уэм. Но пути назад не было. Я пожал ему руку и криво улыбнулся, как идиот. «Моя дочь — ваша большая поклонница», — сказал он, улыбаясь в ответ. «Как хорошо, что вы смогли встретиться с нами». Я чувствовал себя так, словно попал в альтернативную реальность. Вот я, 21-летний парнишка, член группы, синонимы которой легкие поп-хиты и клубные однодневки, и ко мне с почтительной вежливостью обращается один из самых почитаемых рок-гитаристов всех времен. Я не понимал, как такое может быть. Чувства, когда мы с Джорджем приехали на Уэмбли, были похожими. появившись на этом огромном стадионе, я ощутил что-то вроде детской мечты и всё же был немного смущён. Рядом с такими именами, как Queen, Paul McCartney или ZHU, мы казались юнцами, едва вылезшими из-под грузников. Сам факт, что мы будем делить одну сцену с артистами такого масштаба, представлялся совершенным извращением. И усугубляло это ощущение то, что я даже не выступал на Live Aid официально. Нет. Джорджа пригласили исполнить «Don't let the sun go down on me» с Элтоном Джоном. Я присоединился к ним на сцене для бэк-вокала. В результате я провел большую часть дня, чувствуя себя лишним. Но в то же время я понимал, насколько все происходящее важно. Цель мероприятия состояла в том, чтобы собрать как можно больше денег для помощи голодающим в Эфиопии. И Боб, и Митч знали, что широкий спектр музыкантов из разных жанров максимально увеличит внимание к проекту во всем мире и объем пожертвований. Уэм были на слуху, поэтому наше участие наряду с такими группами, как «Дюран Дюран», помогло привлечь Клайв Эйд, более молодое поколение. Мы с Джорджем были полны решимости сделать все, что в наших силах. Боб Гэлдов суетился за кулисами, приветствуя старых друзей и знакомясь с теми, кого раньше не встречал. Было очевидно, что он, неодолимая сила, заставляющая подчиняться самые упрямые фигуры. Он ни за что не позволит никому, пусть даже самому известному музыканту, отвлечь его от своих задач и целей. Тем не менее, когда он подошёл ко мне и Джорджу, он вёл себя спокойно и вежливо. Правда, мы всё равно напряглись. "Спасибо, что пришли вдвоём", поприветствовал он нас, прежде чем начать. "Знаешь, было бы здорово, если бы ты поднялся наверх и внёс свою лепту, Эндрю. обратись к огромной британской публике за деньгами. Я сразу согласился. Да и не то, чтобы у меня был выбор. Гелдову невозможно отказать. Он контролировал всё с такой неуслабевающей, неутомимой энергией, что сложно было не почувствовать его физическую и эмоциональную мощь. Мы с нетерпением ждали выхода на сцену, и наш день проходил в какой-то волнительной пелене. Телевизионное обращение дало мне краткую передышку от психологической перегрузки. Куда бы вы ни зашли, Везде натыкались на легендарных личностей, которыми мы раньше восхищались издалека: Боуи, Фредди Меркьюри, Брайан Фэри, Джордж Снал, что когда дело дойдёт до его выступления, он будет на высоте. Он был взволнован и польщён тем, что ему предстоит петь с Элтоном, но всё ещё не готов признать, что теперь тоже принадлежит к этому кругу. Благодаря премии Айвар Навелла и выступлению в Аполло, он понимал, что добился успеха. Но по-прежнему считал встреченных им великих деятелей музыкальной индустрии героями, а не равными. Он знал, что его отличное выступление на Live Aid запомнится людям, которые смотрят концерт в прямом эфире по всему миру. По сравнению с другими группами Уэм, по крайней мере, аудитория постарше, считалась группой с легкомысленными песенками. Джордж полагал, что его дуэт с Целтоном шанс вскружить зрителям голову своим вокальным исполнением. Сбор денег главная цель. Но если кто-нибудь из слушателей подумает, «Вау, а этот парень действительно умеет петь», тоже неплохо. И «Don't let the sun go down on me» была идеальной композицией для этого. Она уже давно была заложена в музыкальную ДНК Джорджа. Если бы его попросили составить список песен, которые сделали его с собой, он точно включил бы ее в этот список. К тому же она идеально подходила к его голосу. Джорджа ждало одно из самых запоминающихся и важных выступлений в его жизни. Зрелище, которое мы увидели, выглянув из-за кулис, было необыкновенным. Океан из 72 тысяч счастливых людей простирался словно в бесконечность. Уникальная атмосфера. Когда играли Куэйн или The Rolling Stones, в этом было что-то сакральное. Фанаты, собравшиеся, чтобы увидеть единственную группу, которую они любили. Сегодня речь шла не только о музыке. Это было всеобъемлющее чувство. которая придавала шоу совершенно иную интенсивность и энергию, чем на любых других концертах, на которых я бывал в прошлом. И тут до меня дошло, что я никогда раньше не выступал перед такой большой аудиторией. Когда дуэт Элтона и Кики Дина Don't Go Break in My Heart подошёл к концу, меня охватило волнение. Сейчас я представлю вам своего друга, который будет петь одну из моих песен, начал Элтон. Я восхищаюсь этим парнем и особенно его музыкальным талантом. Итак, на сцене он подвел Джорджа к роялю «Мистер Джордж Майкл» и «Мистер Эндрю Риджли». Шум при нашем появлении был оглушительный. Настоящий рев приветствий и криков. Джордж взял микрофон и объявил, что «Don't let the sun go down on me» — одна из его любимых песен Элтона Джона. Я присоединился к Кики Ди в глубине сцены, когда Элтон начал играть первые такты песни. Вокал Джорджа был фантастическим. Мне кажется, он мог смело равняться с Фредди Меркьюри, одним из величайших британских вокалистов. Миллиард телезрителей Live Aid услышали это собственными ушами. Джордж завладел сценой и залом. Когда толпа присоединилась к припеву, Джордж для них стал уже другим артистом. Все вокруг признали его талант. Энергия Уэмбли захлестнула нас, и когда Боб и Мич позвали всех вернуться на сцену для финального исполнения Do You Know It's Christmas? Адреналин всё ещё бурлил во мне. Я обернулся и увидел, что за нами идут Дэвид Боуи, Элтон, Роджер Долтри, Стинг и Марк Нофлер. Я оглядывался по сторонам, сжимая листок с текстом, который мне дали на случай, если забуду слова, учитывая, что я умудрился пропустить запись песни. Потом я вдруг оказался между Полом Маккартни и Бона, и как и в прошлом году, когда впервые встретил Джимми Пейджа, я испытал непостижимое экзистенциальное переживание. Я думаю, вы знаете следующую песню, сказал Боб, играя вступительные аккорды Do You Know It's Christmas. Может быть, мы немного налажаем, но если мы что-то испортим, то сделать это при 2 миллиардах зрителей даже круто. Так что давайте всё испортим вместе. Вид, который открывался со сцены, был потрясающим. Бесконечное море людей подпрыгивало вверх и вниз в унисон, но то, что происходило рядом, было просто сюрреалистичным. Фрэнди Меркьюри обнимал меня за плечи, и мы вместе пели припев. Feed the World, Let them know it's Christmas time. Шоу Live Aid было событием. Соперничество группы забыты, а эго отброшено в сторону. Никакие выступления, рейтинги, продажи и провалы не имели значения. Совершенно очевидно, что что что все участники понимали, что они — часть чего-то очень важного. Мне же больше всего запомнилось, что я মালিচটো বোলা পেলাই পিয়াই Мы бесчисленное количество часов слушали их с Джорджем, и все, о чем я мог думать, было то, как сильно я хотел сказать ему, что люблю их музыку. «Фредди, я видел тебя в 1979-м в Элли-Пелли. Это было круто. А еще я ходил на шоу «Верлс Корт». Но момент был упущен. Я не успел сказать, как много значили для меня Куин в подростковом возрасте. Когда мы закончили, Фредди ушел со сцены и вскоре исчез из виду. и я знал, что Джордж скоро сделает то же самое, по крайней мере, со мной. 23. -е. Конец вечеринки. Успех Джорджа на Live Aid и несколько классных американских концертов во время Big Tour подарили нам уверенность в своих силах, и мы начали планировать ещё большее шоу. Через пару месяцев тур в Em America пройдёт на стадионах в Иллинойсе. Торонто, Лос-Анджелесе, Окленде, Хьюстоне, Майами, Филадельфии и Пантиаке. Make it big к тому времени уже имел мультиплатиновый статус. Мы были полны решимости играть на площадках вместимостью до 50 тысяч человек. Из всех целей, которые мы ставили перед собой, завоевание Штатов было, безусловно, самой желанной. Однако американских концертных промоутеров не так-то легко убедить забронировать стадионы для группы, не имеющей гастрольной истории в США. даже несмотря на международный успех. Итак, чтобы достичь этой цели, наши американские агенты разработали хитрый план. Они определили регионы, где продажи пластинок были самыми высокими и стали принимать заявки на билеты на шоу, чтобы продемонстрировать, что мы легко заполним огромные стадионы. Уловка сработала, и десятки тысяч билетов были проданы в течение нескольких часов после объявления дат шоу. Так мы заполучили стадионы. Нас хотели видеть не только наши фанаты. А Уэм теперь знали многие, поэтому на шоу приходили даже известные артисты. В Голливуд-парк к нам пришла Стиви Никс, вокалистка Флитвуд Мак, но один из охранников почему-то прогнал ее. Начался скандал, поднялась страшная суматоха, и меня вызвали, чтобы попытаться разрядить обстановку. Я позаботился о том, чтобы ее пропустили за кулисы и сделал все возможное, чтобы успокоить Стиви, которую считал богиней. Но надо сказать, одна была уставшей немного на взводе, так что я не уверен, что мои попытки увенчались успехом. Другие встречи со знаменитостями прошли гораздо приятнее. В Майами наши шоу посетили Битджисы и пригласили нас следующим вечером на ужин. Позже они показали нам студию, в которой записали саундтрек к лихорадке субботнего вечера. Учитывая наш незаконный поход в кино и бесчисленные часы, которые мы провели, слушая их музыку, в этот вечер мы с благоговением слушали их истории. Я с огромным удовольствием наслаждался совместным досугом с Джорджем. Мы наконец-то по-настоящему веселились. Наши общения на протяжении тура Уэм Америка напоминало мне школьные годы. Мы несколько раз попадали в забавные передряги, когда один из нас мог повернуться к другому и взглядом полным непонимания безмолвно спросить: "Как чёрт возьми мы в это вляпались?" На одном мероприятии звукозаписывающего лейбла мы позировали для фотографий с парой девушек одетых как фламинго, и я до сих пор не знаю, какой был в этом смысл. Даже путешествие по стране казалось сюрреалистичным. Продюсер договорился, чтобы на шоу в Голливуд-парк нас доставили в длинном лимузине с затемнёнными стёклами. Дополнительный уровень важности поездки придавал полицейский мотоциклетный эскорт. Очки авиатора и обтягивающая униформа словно из какого-нибудь телесериала. Четыре всадника ехали по бокам от нас по очереди, ускоряя и расчищая движение. Мы с Джорджем скрываясь от чужих глаз, ёжились на полу машины и истерически хохотали над нелепостью происходящего. Мы снова понимали друг друга без слов, шутили, смеялись, разговаривали. Дело было не в том, что мы разучились вместе веселиться, просто помимо туров в Уэм мы виделись реже, чем раньше. Иногда мы выбирались потусоваться, но большую часть времени проводили либо записываясь либо занимаясь промоушеном. В турах же, когда мы находились бок о бок большую часть дня, близости понимания школьных лет быстро возвращались. И теперь мне всё нравилось даже больше, ведь нас не ждала гора домашней работы. То, что наша дружба осталась крепкой, возможно, было важнее для Джорджа, чем для меня. Он никогда не относился к жизни в дороге с таким же энтузиазмом, как я. Он не любил находиться вдали от дома, и ежедневные требования к нему были намного выше, чем ко мне. Внимание к Джорджу росло. Он постепенно смирился с давлением и начал спокойнее относиться к интервью и одиночным появлениям на публике. Помогло то, что Джордж действительно любил что-то рассказывать, и у него это хорошо получалось. Во время общих интервью иногда было трудно вставить слово, и я радовался, что ему удаётся раскрыться. Джордж казался настолько воодушевлённым успехом американского тура, что зачастую было бессмысленно пытаться донести до него мою точку зрения. Тем более, что он открыто обсуждал выход третьего альбома. Сейчас мы просто будем двигаться дальше и сделаем нечто новое, сказал он на MTV. Вдохновлённый вниманием к группе, он, похоже, стремился к более спонтанному подходу. Но я хотел бы сделать следующий альбом и записать его, не знаю, более сдержанным. У меня не было никаких сомнений в том, что альбом, над которым он думал, имел потенциал превратить WM в одну из самых известных групп всех времён, но К сожалению, это ни к чему не привело. Вместо этого мы приблизились к концу игры. И несмотря на удовольствие, с которым мы выступали во время уэм Америка, Джордж позже признался, что ему было очень трудно. Мы оба размышляли о будущем. Мы очень быстро достигли всего, о чём мечтали, так быстро, что не успели осознать происходящего, особенно в Америке, которая приняла нас очень радушно. Но именно во время поездки по штатам я понял, что мечты которые во мне жили еще со времен нашего первого в истории концерта The Executive, сбылись. Дальше двигаться было некуда. Джордж был готов к соло-карьере. Его музыкальные муки роста почти закончились. Туры, альбомы, Live Aid и Apollo обеспечили ему стартовую площадку, необходимую для того, чтобы стать Джорджем Майклом, мультиплатиновым музыкантом, обладателем премии Грэмми, суперзвездой. Пока рождалась новая личность Джорджа, я наблюдал, как он преображается физически. От шорт-филла, укороченной футболки и бейсболки остались лишь воспоминания. На их месте появился модный образ, который состоял из облегающих джинсов, футболки с глубоким вырезом, кожаной куртки и ухоженной щетины. Преображение ему шло, но всё это очень сильно отличалось от того, кем он был на самом деле. Когда мы впервые стали заниматься музыкой в конце 1970-х, он был неуклюжим ребёнком, пухлым и неуверенным в себе, переживал из-за своей ориентации и считал себя непривлекательным. Чтобы создать новую личность, потребовалось много времени и усилий, и образ, который родился для общественности, не оставил Джорджу возможности для развития его истинного я. Им двигало непреодолимое желание реализовать свой потенциал, но за это пришлось заплатить. Стремление Джорджа к успеху имело приоритет над всем остальным, в том числе и над возможностью открыто выражать свою ориентацию. Таинственность завеса его личной жизни только увеличивала количество слухов. Какими были реальные последствия, я не могу сказать, но я знал, что он никогда не чувствовал себя комфортно из-за огромного интереса к закулисной жизни в ВЭМ. Наряду с написанными им хитами его личная жизнь подверглась пристальному изучению. Все хотели знать, кто на самом деле эти два мальчика из ВЭМ. Журналисты постоянно расспрашивали о нашей дружбе и любых разногласиях или трениях, которые, как они надеялись, могли существовать между нами. Они выпытывали информацию о наших семьях. Они хотели знать о девушках и вечеринках, которые, по их мнению, устраивались для нас. Личная жизнь музыкантов всегда интересовала публику, но учитывая, что Джордж абсолютно точно не хотел рассказывать о своей ориентации, эти расспросы нервировали его. Дело было не столько в том, что Джордж не хотел распространяться о своей личной жизни. Я никогда не встречал его парня, пока мы пили вместе, а в том, что Джордж боялся, что если он публично расскажет о своей ориентации во время уэм Америка, то это лишит его шансов конкурировать с такими артистами, как Мадонна и Майкл Джексон. Беспокойство добавляло распространение СПИДа. Я знаю, что был не единственным другом Джорджа, который тревожился о нём в тот неопределённый пугающий период. К тому времени, когда он заговорил о своей ориентации в 1998 году, ему уже пришлось оплакивать смерть своего партнёра Ансельма Фелепы из-за СПИДа в 1993 году. Это опустошило его, но он не мог обсуждать это публично. Если бы он высказался раньше, кто знает, как всё могло бы сложиться. В то время я полагал, что признание Джорджа не представляло бы слишком большой проблемы. В британской поп-музыке и звукозаписывающей индустрии было так много геев, что эта новость не наделала бы слишком много шума. Уверен, что его поддержали бы все близкие друзья. Однако сейчас оглядываясь назад, думаю иначе. Я получал так много нежелательного внимания, что просто не открывал газет, чтобы не расстраиваться. В результате перестал читать бульварные колонки, поэтому не знал, насколько ужасны может быть их отношение к гомосексуалам. Я подозреваю, что если бы Джордж тогда сказал правду, то каждое последующее упоминание о нём сопровождалось бы упоминанием его ориентации, гей-икона, гей-певц или гей-знаменитость. Хотя он не стеснялся своих предпочтений, он не хотел бы, чтобы об этом упоминали каждый раз, когда кто-то писал о его новом альбоме. В 1980-е годы мир очень сильно отличался от того, в котором мы живём сейчас. Для того, что Джордж планировал делать дальше, ему нужны были идеальные условия как в творческом, так и в коммерческом плане. Похотливый и насмешливый интерес к его личной жизни был последним, чего он хотел. Теперь я понимаю, как наивно я относился к дилемме Джорджа. Мне в то время это не казалось проблемой, но беспокойство Джорджа по поводу того, что он находится в центре общественного внимания, на самом деле имело прямое отношение к тому, как мы объявили о конце W. После того, как мы сообщили новость Саймону и Джазу, единственное важное решение, которое им оставалось принять, как наилучшим образом закрыть историю WEM, историю группы, которая создала так много хитов и так быстро стала известной во всём мире. Мы знали, что если объявим о финальном туре, то спрос на билеты будет огромным. Вместе с Саймоном и Джазом мы придумали, что должны отправиться в мировое турне, чтобы попрощаться с нашими многочисленными поклонниками и уйти в сиянии славы. Мне нравилось играть перед толпой. Если бы я мог, то гастролировал бы бесконечно, но Джорджо это не нравилось. Я хочу сделать только одно шоу, сказал он, и мы все немного растерялись. Может быть, только одно прощание, один заключительный концерт в Уэм. Мне казалось, что он предаёт фанатов. Я считал, что мы обязаны проститься с ними должным образом везде, где нас приняли с такой преданностью в Австралии, Америке и Европе. Но у Джорджа были две серьёзные проблемы. Он не только сосредоточился на своей сольной карьере, но и был сыт по горло своим имиджем Вэм. Персонаж, которого ему приходилось изображать, не приносил ему никакой психологической пользы. Этот образ долго угнетал его, и позже он даже описал Вэм как удавку на шее. Спорить с такими сильными чувствами было невозможно. Я понял и принял его решение. На самом деле единственное, что меня раздражало, Это расторжение контракта, который мы подписали с Pepsi, на сумму более 3 миллионов долларов. Это была сделка на одну рекламу, и, казалось, не было никакой веской причины не выполнить условия, но Джордж снова думал о чем-то большем, чем деньги. Видео планировали использовать примерно 18 месяцев, а значит, Wham в умах публики оставалась бы группой, что, конечно же, мешало бы его сольной карьере. Когда Джордж расторг контракт, Я разозлился, потому что деньги могли бы нам окупить часть огромных расходов на подготовку финального шоу, но в итоге пришлось неохотно признать, что он прав. Было решено, что Уэм сделают только одно шоу на Уэмбли, где на больших экранах стадиона покажут чужое небо, переделанный документальный фильм о нашем китайском приключении. Назначенное на 28 июня 1986 года наше прощание называлось Final. Всё, что нам оставалось сделать, Это объявить о нашем решении фанатам. После 18 месяцев спекуляций о сольной карьере Джорджа, мы хотели сообщить им новость на наших собственных условиях. Если бы всё было так просто,